Гнев. Раннее воскресное утро. Я выскакиваю из машины у дома дочкиной подружки. И, конечно же, по личику моей одиннадцатилетней Ношин вижу, что она в отчаянии и умоляет «Папа, не сердись». Но я не в состоянии справиться с раздражением и гневом, Они кипят во мне и грозят обернуться скандалом. Дочка в смущении. Слишком много инерции в моих чувствах, я не могу остановиться, хотя потом пожалею об этом. Ах, если бы ее взгляд окончательно остановил меня в тот момент, коснулся меня, повернул лицом к истинно важному. Ей нужна была уверенность, что на меня можно положиться, мне можно доверять, не бояться, что я предам ее и растопчу ее еще не окрепшие дружеские чувства, Но я слишком зол в этот момент, чтобы понять ее беду. Ведь это ее подружка подвела нас. Она должна была выйти к определенному часу, но не вышла. Меня обуял вихрь справедливого гнева. Мое «я» не желала, чтобы его заставляли ждать и злоупотребляли им. Я обещал дочке не скандалить, но не удержался и высказался в своей правоте. Полагаю, что со мной плохо обошлись. И вот ни свет ни заря звоню в дверь чужого дома, дрожу от негодования при виде заспанной мамаши. Жду и внутренне закипаю, хотя на деле ждать приходится на удивление недолго. Вопрос исчерпан, но не для меня. В памяти отпечаталось, надеюсь, навеки, выражение лица моей дочери. Я не смог уловить его и полностью прочувствовать, иначе бы обуздал свой гнев в тот момент и на том самом месте. Мы дорого платим за крайнюю ограниченность своей правоты. Мимолетное настроение куда как менее важно для меня, чем доверие дочери. А в тот миг ее вера в меня пошатнулась. Ни внимание, ни осознанность и мелочный настрой, то и дело охватывает нас. Мы причиняем страдания себе и другим, и общая боль бередит наши души. Хотя нелегко признаваться, особенно самому себе, но слишком уж часто предаемся мы надуманному гневу не в силах устоять перед ним. Урок из кошачьей миски Ненавижу, когда миска с присохшей кошачьей едой Отмокает в раковине вместе с нашими тарелками. Уж не знаю, почему я так завожусь. Может от того, что в детстве у меня не было домашних животных. Или мне кажется, будто это составляет угрозу общественному здравоохранению. Но знаете ли, вирусы и все прочее. Когда я решаюсь вымыть кошачьи миски, я прежде отмываю все наши тарелки. Терпеть не могу, когда вижу в раковине грязные кошачьи миски. А если обнаружу, то реагирую бурно. Сначала я злюсь. Злость приобретает все более личный характер. Я вдруг обнаруживаю, что ищу виновника. Причем виновной обычно оказывается моя жена Майва. Я оскорблен ее неуважением к моим чувствам. Я не устаю повторять ей, что мне это не нравится». что это просто отвратительно. Я максимально вежливо просил ее не делать этого, но она всё равно делает. Она считает, что я пристаю к ней с глупостями, и поэтому, когда время поджимает, просто бросает кошачьи миски отмокать в раковину. Сам факт наличия миски в раковине грозит перерасти в жаркий диспут, И в основном потому, что я злюсь, я обижен, и кроме всего прочего – Мой гнев оправдан, ибо мое «я» уверенно в своей правоте. Кошачьи миски – не место в раковине. И стоит ей там оказаться, как мое «я» быстро набирает сил. Не так давно я заметил, что этот факт перестал так допекать меня. Я особенно-то и не старался изменить свое отношение. К мискам отношения у меня прежнее. Но почему так к проблеме в целом я стал относиться иначе, с большим пониманием и чувством юмора. В общем, когда это случается, а случается это до раздражения часто, я чувствую, что осознаю собственную реакцию в тот самый момент и присматриваюсь к ней. Вот оно, напоминаю я себе. Я наблюдаю, как закипает во мне злость. Предшествует ей, как оказывается, чувство легкого отвращения. Потом зряет ощущение, что меня предали, и это чувство уже глубже. Домашние не уважили мою просьбу, и я принимаю этот факт весьма близко к сердцу. В конце-то концов, значит ли хоть что-нибудь в этой семье чувство? Я принялся экспериментировать со своими реакциями, наблюдая их развитие. Просто стоял в кухне у раковины и ничего со своими реакциями не делал. Могу сказать, что с первоначальным чувством отвращения я справился легко. Стоило остаться с ним наедине, подышать, позволить себе полностью прочувствовать его, как через пару секунд оно испарилось. И тут я заметил, что именно чувство обмана, невыполненных ожиданий, бесит меня гораздо больше, чем высохшие кошачьи объедки. Значит, выясняется не сама кошачья миска, объект моей злости, а то, что ко мне не прислушивается, меня не уважает. Тогда при чём тут миска? Ага. Жена и дети смотрят на все это иначе. Они считают, что я из ничего делаю проблему. Конечно, они стараются не оскорблять моих чувств, когда ощущают важность момента. но, не ощущая его, кидает миску в раковину, причем обо мне даже не думает в этот момент. И я перестаю принимать миску на свой счет. Если мне действительно не хочется, чтобы она валялась в раковине, я просто закатываю рукава и тут же мою посуду. и не оставляю все в раковине и ухожу. Битвы на этом поприще закончились». И вообще я теперь улыбаюсь, если наталкиваюсь в раковине на эти оскорбительные предметы. Они ведь многому меня научили. Попробуй наблюдать собственные реакции в обстоятельствах, вызывающих у тебя гнев или раздражение. Заметь, стоит тебе упомянуть что-то, вызывающее твой гнев, как ты становишься уязвимым в глазах окружающих. В такой ситуации неплохо поэкспериментировать с со сознанием, как с кухонным горшком. Сложи в него свои чувства и постой рядом. Пусть себе закипают не спеша. Говори себе о том, что нет нужды разбираться с этими чувствами прямо сейчас. Пусть настоятся. Тогда их легче будет переварить и понять, не вынимая из горшка, и в полном осознании». Заметь, что твои чувства – плод рассудочной точки зрения, а она не всегда объективна. А может оставить все как есть и не искать прав ты или виноват. Может нужно набраться терпения и смелости и попробовать вложить в горшок осознания побольше эмоций. Пусть полежат там настояться. И не следует направлять их вовне в попытке устроить мир так, как тебе того хочется. А может быть, это упражнение откроет перед тобой новые пути самопознания и освободит тебя от устаревших и уже тесных для тебя взглядов. Воспитание детей как практика. Я занялся медитацией едва мне исполнилось 20. В ту пору я располагал временем и мог периодически посещать медитационные ретриты длительностью по 10 дней или по 2 недели. Ретриты организовывали таким образом, чтобы участники посвящали все свое время с раннего утра до поздней ночи лишь осознанной медитацией, сидя или в движении, изредка в молчании поглощая скудную растительную пищу. В этом духовном подвижничестве – Нас поддерживали великолепные учителя. Вечерами они вели с нами вдохновенные беседы, чем углубляли и расширяли наши занятия. И довольно часто общались с каждым лично, проверяя, как идут дела. Я любил эти ретриты, поскольку они давали мне возможность отложить в сторону все проблемы, отправиться в тихое приятное загородное местечко, отдаться сторонней заботе И жить себе в созерцании ничего не усложняя, и только занимаясь, занимаясь, занимаясь. Не думай, что мне было легко. От многочасового сидения в неподвижности возникала сильная физическая боль. Но и она ничто в сравнении с эмоциональными страданиями, всплывавшими иногда на поверхность сознания, когда разум и тело успокаивались в процессе занятий. Потом мы с женой решили завести детей, и я понял, что от ретритов придется отказаться, по крайней мере на некоторое время. Я уверял себя, что всегда смогу вернуться в убежище созерцателей, когда дети вырастут, и мне не нужно будет постоянно находиться рядом с ними. Дух романтики, несомненно, присутствовал в мечтах, в старости возвращавших меня к монашескому образу жизни. Перспектива отказа от ретритов, или по крайней мере сокращению длительности, не очень-то меня волновала, ибо как я их не ценил, воспитание ребенка тоже своего рода медитационный ретрит, сохраняющий все главные черты тех, от которых я временно отказывался, а разве что исчезнут простота и покой. Вот как мне виделось любого ребенка можно считать маленьким бутой или учителем Дзен. личным твоим учителем полноты осознания, неспосланным тебе в жизни, чьё присутствие и поступки, несомненно, затронут все тайные струны твоей души, перевернут твои убеждения, сметут все пределы, будут непрестанно указывать на твои привязанности, дабы ты отпускал их. И с каждым ребёнком ретрит рассчитывался как минимум лет на 18, без отгулов и без выходных. Безжалостный график ретрита потребует бесконечного самопожертвования, любви и доброты. Жизнь моя, к тому времени заключавшаяся в заботе о собственных нуждах и чаяниях, что совершенно нормально для молодого одинокого человека, круто менялась. Отцовство, несомненно, обещало крупнейший переворот в моей недолгой взрослой жизни. И чтобы справиться с ним с честью, мне требовались необычайная ясность взгляда. Это то ли невиданное всепрощение и отпущение. Дети требуют постоянного внимания. Их проблемы нужно решать выми же, а не тобой установленные сроки. Причем ежедневно, а не когда тебе угодно. Самое важное то, что для роста и развития детей требуется твое постоянное физическое присутствие. Их нужно держать на ручках. И чем дольше, тем лучше. гулять с ними, петь им песенки, укачивать, играть, успокаивать, а подчас и кормить поздно ночью или рано утром, когда ты совершенно измотан и истощен и желаешь только одного – поскорее бы заснуть, или когда у тебя неотложные дела где-то в другом месте. Обширные и переменчивые потребности детей создают идеальные условия для их родителей – относиться ко всему осознанно, а не механически, исключая действия в режиме автопилота, видеть в каждом дитяти тварь Божию и отзываться на его трепетность, жизненную силу и чистоту взлетом собственных качеств. Я понимала, что статус родителя подарит мне редкую возможность углубить осознание, если я приму детей и членов семьи как учителей, и не забуду со вниманием относиться к урокам жизни, которые обрушатся на меня яростно и неистово. Как и в любом долгом ретрите, бывало легко и тяжело, приятно и грустно. Решение воспринимать отцовство как медитационный ретрит и относиться к детям и семейным отношениям как к учителям неоднократно доказывало свою первостепенную важность. Уход за ребенком – занятие, требующее постоянного напряжения. Поначалу ощущаешь его как работа для десятерых при полной занятости, которую выполняют только двое, а то и один человек. К тому же дети появляются без сопроводительной документации и руководства к действию. Это самая сложная работа в жизни, если делать ее хорошо. Причем большую часть времени ты просто не знаешь, хорошо ли ее делаешь. И более того, что значит «хорошо». К этой работе не подготовишься заранее, не научишься, кроме как без отрыва, воспринимая непрерывное развитие событий как своего рода тренировку. Поначалу даже короткие передышки – редкость. Работа требует абсолютной занятости. И дети постоянно испытывают тебя на прочность, стремясь познать мир и самих себе. С ростом и развитием они меняются. И не успел ты научиться справляться с той или иной ситуацией, как дети уже выросли, и ты снова в тупике. Приходится постоянно осознавать и присутствовать, чтобы незамедлительно отказаться от старой точки зрения, когда обстоятельства изменятся. И, разумеется, нет готовых ответов или простых формул, задающих правильный ход вещей в мире воспитания детей. То есть почти постоянно ты находишься в творческих проблемных ситуациях и одновременно сталкиваешься с непрестанно повторяющимися задачами, снова и снова выполняя одно и то же. По мере роста детей и появления у них собственных представлений и стремлений – становится все труднее. Одно дело ухаживать за младенцами, чьи нужды просты, особенно пока малыши не начали говорить, «самый милый и прелестный возраст». Совсем другое – ясно видеть и соответственно реагировать с необходимой долей мудрости и равновесия, даже же взрослый, в конце-то концов, непрестанно натыкаясь на неожиданно возникающие запросы возрослеющих детей, уже потерявших младенческое очарование, мятешащих вокруг тебя, немилосердно изводящих друг друга, сражающихся, протестующих, не слушающихся, попадающих в просаг при общении, где им необходимо твое руководство и ясность видения, но сами они к этому не готовы. Короче говоря, потребности их требует от тебя мобилизации такого количества энергии, что на себя у тебя просто не остается времени. Не перечесть всех обстоятельств, когда твоя непредвзятость и ясность видения подвергнутся тяжким испытаниям, и ты будешь и дело терять их. И не убежать, не спрятаться, не притвориться. Не поможет ни им, ни тебе. Дети увидят все изнутри и крупным планом. Твои слабости, характерные черточки, прыщи и бородавки, твои недостатки и промахи, твою несостоятельность. Эти испытания – не препятствия для практики осознания. Они сами и есть практика. Но при условии, что ты не забудешь таковыми их считать. Иначе родительская стезя надолго станет для тебя тяжким бременем. Если тебе не достанет силы ясного понимания цели, ты можешь вообще забыть о внутренней хорошести и своей детей. «Детей легко ранить и унизить». С детства они могут потерять способность адекватно оценивать собственные нужды и внутренние качества. Обиды только создают новые проблемы – неуверенность в себе и неправильную самооценку, сложности в общении и в оценке своих способностей. Причем по мере взросления детей они не исчезнут, а скорее усугубятся. И мы, родители, можем оказаться недостаточно подготовленными к восприятию признаков этого умаления или обиды и неспособными своими действиями излечить их из-за недостатка осознанности своих поступков. И подсознательно, незаметно, мы отказываемся от этой, воистину, собственной вины, стремясь найти другие причины. Нет сомнений, что при таком колоссальном выбросе энергии наружу Должны же мы как-то восполнять ее. Время от времени это поддерживает и вдохновляет родителей, иначе просто долго не протянуть. Откуда же черпать энергию? Мне приходят на ум лишь два возможных источника. Если получаешь внешнюю поддержку от родителей, других членов семьи, друзей, нянек и так далее, и пусть изредка делаешь то, что тебе по душе – и благодаря внутренней поддержке, которую можно получить, занимаясь медитацией, когда хоть короткое время можешь провести в тишине, просто существуя, спокойно сидя или занимаясь йогой, и тем самым получая столь необходимую подпитку. Я занимаюсь медитацией рано по утру. Это единственное время, когда в доме тишина. Никому не требуется мое внимание. И к тому же позже, если не позаниматься, уже не хватит его сил, либо времени. На мой взгляд, утренние занятия заряжают тебя на весь день. Подтверждают и напоминают о том, что по-настоящему важно. Готовят почву для осознанного восприятия каждого мгновения предстоящего дня. Но когда в доме появляются малыши, рискуешь потерять даже эти утренние часы. Нельзя ни во что чрезмерно углубляться, ибо все, что ты намереваешься сделать, даже если тщательно подготовился к этому, может прерваться в любой момент или полностью извратиться. Наши дети очень мало спали. Казалось, что ложатся они слишком поздно, а встают слишком рано, особенно когда сам я занимался медитацией. Они будто чувствовали, что я проснулся. и сами просыпались. Временами мне приходилось подниматься в 4 утра, чтобы чуть-чуть посидеть или позаниматься йогой. Порой я был слишком измотан и решал, что сон в любом случае важнее. А подчас я просто садился, брал на колени ребенка и предоставлял ему решать, сколько будет продолжаться ретрит. Детям нравилось пребывать под покровом медитации. Они таращили оттуда свои глазенки и часто надолго затихали. А я прислушивался не к своему только, а к общему нашему дыханию. Моя чувствительность в такие дни обострялась. Я и сейчас считаю, что осознание близости моего тела, моего дыхания с детьми, когда я медитировал с ними на коленях, помогало им ощутить покой и познать чувство умиротворения и открытости. Внутреннее расслабление малышей, которое было гораздо глубже и чище моего, поскольку их разум не тяготили взрослые мысли и тревоги, углубляло мой покой, расслабление и присутствие. Когда мои дети только начинали ходить, я занимался йогой, они карабкались на меня, сидели верхом, висели на шее. В наших играх на полу мы неожиданно открывали для себя новые позы йоги в слиянии двух тел. И выполняли их вместе. Молчаливое, осознанное, почтительное игро тел служило источником глубочайшей радости и веселья для меня отца и совместного ощущения нашей тесной взаимосвязи. Чем старше становились дети, тем сложнее было помнить, что они по-прежнему остаются воплощенными учителями Дзен. Сохранять осознание непредвзятость. Признавать, что срываешься, становилось все сложнее, по мере того, как мое прямое влияние на детей уменьшалось. На поверхность всплывали старые записи собственного моего процесса взросления, причем так внезапно и всеобъемлюще, что я просто не понимал происходящего. Вся эта чушь по поводу архетипа мужчины, роли в семье, законности и незаконности моего авторитета и его утверждения, ощущение удобства в собственном доме. межличностных отношений людей самых разных возрастов и положений и противоборство их интересов. Ежедневно возникали новые проблемы. Часто они накатывали так, что я ощущал одиночество. Ты видишь, как между вами растет пропасть, признаешь необходимость соблюдения дистанции для нормального психического развития детей. Но дистанция, как бы необходима она ни была, причиняет и сильную боль. Иногда я и сам забывал, что значит быть взрослым, и застревал в инфантильном поведении. Дети быстро выпрямляли меня и будили, если мое собственное сознание оказывалось в тот момент не на высоте. Статус родителя и семейная жизнь стоят в себе необъятные возможности для тренировки полноты осознания. Но это занятие не для того, кто слаб духом. и не для безнадежных романтиков. Воспитание детей – зеркало, которое заставляет взглянуть на себя. Если ты в состоянии извлечь урок из того, что увидишь, можешь продолжать собственный свой рост. Как только придет откровение, что даже самые близкие существа бесконечно далеки друг от друга, может родиться чудо сосуществования – Нужно лишь полюбить разделяющую нас пропасть и увидеть другого на фоне небес. Обретение целостности требует поставить на кон собственное бытие, никак не меньше. Здесь не может быть ни благоприятных обстоятельств, ни замен, ни компромиссов. Попробуй, если у тебя дети или внуки – Попробуй посмотреть на них, как на своих учителей. Молча понаблюдай за ними. Прислушивайся к ним. Читай язык их тел. Проверяй их самооценку. Смотри, как они держатся, что рисуют, что видят, как ведут себя, что им необходимо сейчас, в конкретный момент этого дня, на данном этапе их жизни. Спроси себя… Чем мне помочь им прямо сейчас? И прислушайся к тому, что ответит твое сердце. Помни, совет – последнее, чем можно помочь в любых обстоятельствах. Разве что дать его в нужный момент, если ты тонко почувствуешь и выделишь этот момент. Будь сам собранным, открытым, доступным, и это станет величайшим даром твоим детям. Осознанное объятие в любом случае не оскорбление. Еще раз о воспитании детей. Конечно же, ты главный учитель для своих детей, равно как и они, твои учителя. Насколько хорошо ты исполнишь эту роль, в значительной степени отразится и на их, и на твоей жизни. Я смотрю на процессы воспитания детей как на продолжительную, но временную опеку. Когда мы начинаем думать о них наши или мои дети и относиться к ним как к частной собственности, предназначенной для удовлетворения своих собственных потребностей, то мы, я уверен, влипли. Хочешь, не хочешь, дети навсегда останутся нашими, родными. Но их нужно очень любить и направлять, чтобы они стали людьми в полном смысле этого слова. Настоящему опекуну или хранителю требуется в избытке терпение и мудрость, иначе не передать грядущему поколению того, что важнее всего. Многим и я из их числа, кроме основных инстинктов кормления и любовного отношения, необходимо практически непрестанное сознание, чтобы с честью справиться с этой задачей. защитить детей, пока они не укрепятся в собственных силах, взглядах и навыках для дальнейших путей, которые позже им предстоит исследовать совершенно самостоятельно. Кое-кто, оценивший значение медитации в своей жизни, испытывает острое желание поучить медитации детей. Это может оказаться большой ошибкой. По-моему, лучший способ приобщить детей мудрости, медитации и тому подобное, особенно малышей, это жить этим самому, воплотить собою то, что более всего хочешь передать, и не распространяться об этом. Чем больше ты будешь говорить о медитации, превозносить ее или заставлять детей поступать определенным образом, тем вероятнее, я в этом уверен, что тебе удастся навеки отвратить их от этого пути. за стремлением подчинить их и навязать им какие то убеждения, которые истинны только для тебя а не для них они почувствуют твою сильную привязанность к собственной точке зрения агрессию и будут знать что это не их а твой путь с возрастом они смогут уловить и лицемерие этого равно как любое отличие лозунга от жизни если ты самоотверженно занимаешься медитацией Дети постепенно увидят и поймут это. Воспримут как должное, как часть жизни, нормальную деятельность. Возможно, они захотят подражать тебе, ибо, как правило, делают практически все, что и их родители. Мотивация для обучения и занятий медитацией должна исходить главным образом от них, и продолжать это нужно ровно настолько, насколько распространяется их интерес. Истинное обучение безмолвно. Мои дети порой занимаются йогой вместе со мной, ибо видят, что я занимаюсь. Но в основном они посвящают себя более важным делам и не проявляют к йоге никакого интереса. Так же и с медитацией. Но в то же время мои дети знают о медитации. Они имеют представление о том, что это такое, видят, как я ценю ее и сам занимаюсь. И если в них появится желание, они будут готовы к этому, ибо знают, как нужно сидеть, потому что сидели со мной, когда были малышами. Занимаясь сам, ты почувствуешь, когда имеет смысл дать рекомендации по медитации своим детям. Твои попытки могут сразу не сработать, но зерно будет посеяно. Воспользуйся моментом, когда ребенку больно, страшно или трудно заснуть. Не настаивая и не надоедая, посоветую ему настроиться на собственное дыхание, замедлить его, закачаться на волнах в маленькой лодочке, посмотреть на боль и страх со стороны, поискать краски и образы, дать волю воображению и поиграть с ситуацией. И напомнить себе, что все это лишь картинки в уме, как кино. А кино можно представить мысли, образы, цвет – И лучше, увереннее почувствовать себя. Иногда такой способ отлично срабатывает с дошкольниками. Однако годам к шести-семи дети уже могут застесняться и решить, что это глупо. Но в определенное время они вновь станут восприимчивыми. В любом случае, ты уже заронил у душу ребёнка семена знания внутренних способов борьбы с болью и страхом. И когда вырастет – он будет часто возвращаться к этому знанию. Собственный опыт научит детей понимать, что сами они – нечто большее, чем их мысли и чувства. И они смогут относиться к себе так, чтобы получить как можно больше возможностей для самоиспытания. С какой стати их должен должен ждать только потому, что он блуждает у других? О ловушках на пути Если всю жизнь идешь по пути практики полноты осознания, самым серьезным из возможных обстоятельств на этом пути станет мыслящий ум. Например, время от времени начнут приходить в голову мысли, что у тебя получается, в особенности если тебе посчастливится пережить мгновение, которые превзойдут весь твой прошлый опыт. И ты начнешь размышлять или рассуждать вслух, что у тебя все получается благодаря медитации. Эго стремится предъявить права и поставить себе в заслугу факт обретения тобою какого-то чувства или откровения, каким бы оно ни было. И когда это происходит, прекращается медитация и начинается афиширование. На этом легко попасться, если пользоваться медитационной практикой для поддержания ощущений собственной важности. Попавшись, теряешь способность четкого видения. Даже если прозрение истинно, стоит эгоистичному мышлению заявить на него свои права, как ясность взора туманится, и подлинность откровения пропадает. Поэтому себе нужно постоянно напоминать, что все оттенки «я», «мне» и «моего» – просто течение мыслей. и они в состоянии вести тебя прочь от собственного твоего очага и чистоты непосредственного опыта. Такое напоминание оживляет занятия в те моменты, когда нам это наиболее необходимо, и мы наиболее вероятно можем отказаться от них. Оно заставляет нас смотреть в корень в духе полноты осознания и истинной любознательности и непрестанно вопрошать «Что же это? Что это?» Или наоборот, временами ты задумаешься, что ничего-то у тебя не выходит с этой медитацией. Ничего такого, чего бы хотелось. Пропало чувство свежести и новизны, все надоело. И снова корень проблемы – размышления. Такое ощущение вполне понятно. Что плохого в ощущения успеха? И потом это может свидетельствовать о необходимости углубить и ужесточить характер занятий. Ловушка в том, что начинаешь раздувать собственные ощущения, нагнетать мысли, и потом сам веришь в них как в нечто особенное. Привязавшись к собственному опыту, ты тормозишь занятия, а с ними и своё развитие. Попробуй, подумав, что у тебя что-то получается или не получается, спроси себя «А чего я добивался?» или «А у кого тут что-то должно получиться?» Почему, интересно, ценность одних умонастроений нужно признавать и принимать, а других нет? А стараюсь ли я осознать каждый миг? Или же предаюсь бессмысленному повторению медитационных упражнений, путая форму и содержание? Использую ли я медитацию как метод? Эти вопросы помогут тебе пробиться через те мгновения, когда смятение чувств, бессмысленные привычки и сильные эмоции – возобладают над твоими занятиями. Они быстро вернут тебе первозданную свежесть и прелесть каждого мгновения. Ты просто мог позабыть или недопонять, что медитация, по сути, ведь человеческой деятельности, в которой ты не стремишься чего-то достичь, а просто позволяешь себе оставаться там и таким, где и какой ты есть. Это пирюля горька на вкус, но крайне необходимо. если вдруг разонравился характер происходящего вокруг тебя или само твое место пребывания. ДУХОВНО ЛИ ОСОЗНАНИЕ Если найти значение слова «спирит» — «дух» в словае то знаешь, что происходит оно от латинского spirare, что означает «дышать». Вдох, вдохновение — Выдох – отдохновения Отсюда идут все ассоциации духа с дыханием жизни, жизненной энергией, сознанием, душой, часто представляющимися нам в виде божественных даров, а следовательно, в аспекте святости, божественности, невыразимости. В глубочайшем смысле само дыхание воистину подобно сошествию духа. Но, как мы уже убедились… Глубина и диапазон его достоинств могут так и остаться непознанными, если внимание наше поглощено другими вещами. Труд углубления сознания будет нашей жизненной силой, каждый миг существования. Бдение вдохновляет, ничто не избежит воздействия духа. По возможности я стараюсь не употреблять слово «духовный», Моей больничной работе, сопряженной с привнесением осознанности в традиционную медицину и здравоохранение, оно и бесполезно, и не нужно, и неуместно. Впрочем, как и в любой другой обстановке, где мне приходится работать, в многонациональном внутригородском центре снятия стресса, тюрьмах, учебных заведениях, профессиональных и спортивных организациях. И потом я не считаю, что слово «духовный» как-то характеризует тот метод, которого я придерживаюсь в совершенствовании и расширении собственной медитационной практики. Этим я вовсе не отрицаю возможность расценивать медитацию как практику сугубо духовно. Просто я не приемлю ни точной, ни полной, часто ошибочной коннотации этого слова. Медитация может стать прочной основой для саморазвития, совершенствование восприятия, видения, сознания. Но с моей точки зрения, терминология, отражающая духовный аспект, на деле скорее создает проблемы, чем решает их. Кое-кто называет медитацию тренировкой самосознания. Эту формулировку я предпочитаю духовной практике, потому что слово «духовный» рождает слишком различные значения в которые неизбежно вплетаются и системы верований, и неосознанные надежды, а многие не хотят их исследовать. И они с легкостью могут не только приостановить наше развитие, но и не позволить нам осознать, что личностный рост возможен. Временами ко мне в больницу приходят люди и говорят, что время, проведенное ими в клинике по снятию стресса, было самым духовным опытом в их жизни. Я счастлив, что они так думают. Эти ощущения напрямую проистекают из их опыта медитации, а не из теории, идеологии или системы верований. Обычно я понимаю, что они имеют в виду. Но мне известно и то, что они пытаются найти слова для описания духовного опыта, которому не прикрепить ярлыков. По глубочайшему моему убеждению, каковы бы ни были их ощущения или откровения – Они не прекратятся, пустят корни, будут расти и развиваться. Надеюсь, эти люди поймут, что занятия вовсе не означают стремление чего-то достичь, в том числе ощущений глубокого удовлетворения или высшей духовности. Осознание лежит за пределами мышления, эгоистичного нет ли. Именно на подмостках здесь и сейчас непрерывно разворачивается действие. Понятие духовности скорее ограничивает наше мышление, чем расширяет его. Сплошь и рядом одно считает духовным, а другое нет. Духовно ли научное исследование? Духовно ли материнство и отцовство? Присущи ли духовность собакам? Имеется ли она в нашем теле? А в разуме? Духовно ли рождение детей, потребление пищи, рисование, музыка? прогулка и созерцание цветка, отдыхание, восхождение на гору. Очевидно, все зависит от твоей точки зрения, от степени осознания. Осознание заставляет все вокруг ярко сиять истинной духовностью. Эйнштейн говорил о том космическом религиозном чувстве, которое он испытал, созерцая подлежащий порядок физического аспекта Вселенной. Величайший генетик Барбара МакКлинток, чьи исследования долгие годы презирали и игнорировали коллеги-мужчины, но в итоге признали, присудив 80-летней женщине-учёному Нобелевскую премию, говорила о сочувствии живому организму, пытаясь разгадать и понять генетику злаковых. «Может быть, в глубине духовное означает просто непосредственность ощущения целостности, взаимосвязанности видение. Индивидуальность и всеобщность переплетены, и ничто не изолировано и не посторонне. Если ты видишь мир в таком свете, все вокруг обретет духовность в глубочайшем своем смысле. Научные исследования духовны, и мытье посуды тоже. О зачет идет только внутренний опыт, а для него необходимо твое постоянное присутствие здесь и сейчас». Все прочее – лишь умопостроение. В то же время следует постоянно быть начеку, не допуская склонности к самообману, заблуждениям разума, раздуванию чувства собственной важности, собственного величия и стремлений подавлять и проявлять жестокость по отношению к другим существам. Много зланий несли с собой люди во все века, будучи привязанными к одной лишь точке зрения на духовность истины. Еще больше те, которые под покровом духовности причиняли зло другим, стремясь лишь насытить свои аппетиты. Более того, в нашем понимании духовности на ухо часто слышат оттенок показного благочестия. Ограниченное буквалистское понимание духа зачастую ставит его выше грубого, нечистого, заблудшего в сфере духовной, физической и сущностной. Люди, попавшие под влияние этого видения, пользуются понятиями духовного, да выбежать от жизни. В плане мифологии понятие духа обладает качеством направленности вверх, как указывали Джон Хилман и другие защитники психологии архетипа. Сила духа есть воплощение подъема, вознесения над земными качествами этого мира в мир нематериальности, наполненной сиянием и светом. В мир неприемлющей противоположности, где все слитово всеобщности, нирване, небесах, космическом единении. И хотя единение весьма редко переживается человеком, свет клином на нем не сошелся. К тому же частенько здесь на девять десятых, может и благих, но все же рассуждений, и только на одно десятое непосредственных ощущений. Поиск духовного единения, особенно в юные годы, часто объясняется наивностью незрелых стремлений преодолеть боль, страдания и такие неизбежности этого мира, единства и конкретности, как, например, сырость и мрак. В самом понятии преодоления часто скрыта возможность бегства, высокооктановое топливо для заблуждений. Вот почему в буддизме, и особенно в дзенном, Особо подчеркивается важность совершения полного круга, возврата к обыденному и повседневному, легко и свободно ощущать себя в повседневности. Это значит быть всюду на месте, в любых обстоятельствах, ни выше, ни ниже их. Просто присутствовать. Но присутствовать всецело. И у приверженцев дзен есть абсолютно непочтительный и чрезвычайно вызывающий афоризм. Если встретишь Бунду – «Убей его». Это значит, что всякие концептуальные привязанности к Будде или просвещению не по существу. Образ горы, который мы используем в медитации на гору, это не одна лишь вершина, высоко вознесшаяся над приземленностью повседневного существования. Это и устойчивая подошва, что коренится глубоко в земной коре, Это и готовность сидеть, свидетельствуя каким бы то ни было обстоятельством, туману, дождю, снегу и холоду. А уж если мы говорим о разуме, то депрессии, сметенности, боли и страдания. Камень поправит нас, исследователей человеческих душ, скорее символизирует душу, но не дух. Его характеристика – приземленность, странствие души как символическое сошествие в глубины Земли. Вода – тоже символ души, ибо ей присущ элемент направленности вниз. При медитации на воду лучше лежать. Вода стекает в низины, застывает в объятиях камня. Она темна и таинственна, приветна, но подчас холодна и туманна. Чувство души коренится не в целостности, а скорее в многообразии. Держится в сложности и двусмысленности, неповторимости и конкретности. История души это рассказы об исканиях с иском для жизни, о блуждании в потьмах и встречах с призраками, о подземном или подводном погребении, об утрате пути и о порывах отчаяния, об упорных поисках. Вырвавшись из тьмы и топкого мрака ужасающих и неизбежных подземных лабиринтов познает упорный собственный добродетель. Они от века ему присущи. только их нужно обрести вновь, для чего необходимо спуститься в бездну мрака и тоски. Человек нераздельно владеет ими, незримо для других, и сам не ведает о том. Сказки всех народов мира в большинстве своем – истории о душах, но не о духе. Карлик – аспект души, как мы увидели в «Живой воде». Сказка о «Золушке» Тоже истории души. Архетипичен здесь пепел, как подчеркнул в «Железном Джоне» Роберт Блай. Ты, а истории эти всегда только о тебе, свергнут, растоптан в прах. Очаг – самое место для пепла, если бы не тоска. Достоинство твоей души таятся невидимые и невостребованные. Но в то же время в тайниках души растет и зреет что-то новое – метаморфоза, возмужание. Они взорвутся у всесторонне развитой человеческой личности во всей ее блистательной красе, личности, умудренной житейским опытом, не желающей в пассивности оставаться и кружкой в чужих руках. Всестороннее развитие личности воплощает слияние духа и души, горнего и дольнего, телесного и невещественного. Занятия медитацией, как зеркало, сами отражают это странствие В поисках роста и развития. Она швыряет нас вниз и возносит вверх, требует познать и даже породниться с болью, тьмой, но и дает изведать свет и радость. Напоминает, что всё вокруг нас и у нас самих служит толчком к познанию, открытости, росту силы мудрости, обретению собственного пути. Для меня слова душа и дух. Попытка описать степень духовной зрелости людей стремление познать себя, отыскать свое законное место в этом чуждом мире. Ни один воистину духовный труд не окажется бездушным. Порывы истинной души не будут бездуховны. Демоны и драконы, карлики, ведьмы и людоеды, принцы, принцессы, королевы и короли, гибельные ущелья и краали, Наши тюрьмы и колеры, вот они, здесь и сейчас обступают нас. Но мы примем их вызов, сразимся с ними, ведомые духом героических странствий, которым нет конца, и сами, быть может, не ведая, вплетем их нити в ткань земной доли, и тогда действительно станем людьми. И высшая наша духовность обернется приятностью взора, познавшего целостность. Откликнется добрым и честным поступком. И хочи древние, как мир, сияют радостью.